Его образ мыслей не отягщали ни знания, ни образования. Даже будь он по образованней, он бы никогда такого не сказал, а? Тренд вопросительно взглянул юноше в глаза, и Ройс не нашел, что ответить. Всякое напоминание об отце раздражало его. Родители Ройса старшего были рабами, и Элоишес считал, что его отец из тех, кого нынешние молодые негры приветительно называют дядя Том.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 И всегда-то сковал, вспоминая его. А Тренту он ответил: «Может быть, я употребил не те слова, но смысл-то тот же». Трент молча покивал головой и извлек старинные карманные часы. Передай кому-то Шумагдермоту, что мне надо с ним поговорить. Пусть зайдет сюда. Я сегодня плохо себя чувствую. Итак, задумчиво проговорил владелец гостиницы.